В каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания? Разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей? Но и в нашей жизни есть будни, и в будни рождаются сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут истину, забывая, что у них под руками великая философия революции помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза. Скромная задача этой книги. Наша молодежь – это ни с чем не сравнимое мировое явление, величие и значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь?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 Снова строились, да и сейчас строимся, Стысов не слезаем. А смотрите в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бесконечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, горловских шахтах, и в первый, и во второй и в третий день творения на самолетах, на танках, подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов у входов и выходов везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей. Они скромны, они нередко малоизысканные в беседе, у них иногда топорная остроумие, они не способны понять прелесть Пастернака, это верно, но они хозяева жизни, спокойны и уверены, они не оглядываясь без истерики и позы, без бахвальства и без нытья, в темпах совершенно непредвиденных делают наше дело. А покажите им какое-нибудь такое видение, о которых и мы уже начинаем забывать. Ну вот, например, машиностроительный завод Пастухова и Ся. И вы увидите, какое тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их движении. На фоне этого исторического чуда такими дикими кажутся семейные катастрофы, в которых гибнут отцовские чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взрываются характеры будущих людей СССР. Никаких детских катастроф, никаких неудач, никаких процентов брака, даже выраженных сотами единицы, у нас быть не должно. И все-таки в некоторых семьях бывает неблагополучно. Редко это катастрофа, иногда это открытый конфликт, еще чаще это конфликт тайный. Родители не только не видят его, но не видят и никаких предвестников. Я получил письмо, написанное матерью. Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не было. Это такое страшное, непередаваемое горе, сделавшее нас раньше времени стариками. Не только тяжело, а и дико смотреть на молодого человека, падающего все глубже и глубже, в то время, когда он мог бы быть в числе лучших людей, ведь сейчас молодость – это счастье, радость. Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и упорно всем своим поведением, каждым своим поступком. Вид у отца малопривлекательный, лицо широкое, небритое, однощекое. Отец этот неряшлив, на рукаве какие-то перья куриные, что ли. Одно перо прицепилось к его пальцу, палец жестикулирует над моей чернильницей и перо с ним. «Я работник, понимаете, я работаю, вот, я его учу. Вы спросите его, что он скажет?» «Ну что ты скажешь, я тебя учил или нет?» На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, черноглазый, серьезный. Он, не отрываясь, смотрит на отца прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу прочитать никаких чувств, никаких выражений, кроме спокойно, пристального, холодного внимания. Отец размахивает кулаком, наливая кровью перекошенное лицо. «Единственный, а? Ограбил, оставил вот, в чем стою!» Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глазами и снова холодно серьезно рассматривал отца. Отец устало опускается на стул, барабанит пальцами, оглядывается. Все это в полном замешательстве. Быстро и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается в старом шраме. Он опускает большую голову и разводит руками. Возьмите куда-нибудь, что ж, не вышло. Возьмите. Он произносит это подавленным, просительным голосом, но вдруг снова возбуждается, снова поднимает кулак. Ну как это можно? Как? Я партизан. Меня вот сабля шкуровская, голову мою, разрубила. Для них, для тебя. Он поворачивается к сыну и опускает руки в карманы. И говорит с тем глубочайшим пафосом муки, который бывает только в последнем слове человеческом. «Миша! Как же это можно? Единственный сын!» Мишины глаза по-прежнему холодны, но губы вдруг тронулись с места. Какая-то мгновенная мысль пробежала по ним и скрылась. Ничего нельзя разобрать. Я вижу, это враги, враги надолго, может быть, на всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти характеры. В каких-то темных углах души разыгрались инстинкты, расходились темпераменты. Нечаянный взрыв, обычный финал неосторожного обращения с характером. Этот отец, конечно, взял палку, а сын поднял против отца свободную гордую голову. Недаром ведь отец рубился со шкуровцами. Так было вначале. Сейчас он извивается в беспамятстве. А сын? Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю. Поедешь в коммуну Дзержинского сегодня. Мальчик выпрямился на стуле, в его глазах заиграли целые костры радости, осветили всю комнату, и в комнате стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на спинку стула и направил родившуюся улыбку прямо на шкуровский шрам. На замученные очи батьки. И только теперь я прочитал в его улыбке неприкрытую решительную ненависть. Отец печально опустил голову. Миша ушел с инспектором, а отец спросил меня, как у оракула. «Почему я потерял сына?» Я не ответил. Тогда отец еще спросил. «Там ему хорошо будет». Книги, книги, книги до потолка. Дорогие имена на великолепных корешках. Огромный письменный стол. На столе тоже книги. Монументальный саркофаг чернильницы, сфинксы, медведи, подсвечники. В этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят на полках, а и шелестят в руках, газеты не только валяются между диванными подушками, а и распластываются перед глазами. Здесь события обсуждаются, живут в интонациях, украшенных тонким знанием, а между событиями, растворенные в табачном дыме, ходят по кабинету лысиные прически, бритые подбородки, американские усики и янтарные мунштуки, и в рамках роговых оправ смотрят глаза, увлажненные росой остроумия. В просторной столовой чай подается, не богатый, не старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай утонченный, почти символический, украшенный фарфором, кружевными салфетками и строгим орнаментом аскетического печенья. Чуточку томная, немного наивная, изысканно рыженькая хозяйка балованными маникюрными пальчиками дирижирует чаем. К чаю прилетает веселым роем имена артистов и балерин, игриво-проказливые новеллы, легкокрылые жизнерадостные эпизодики. Ну а если к чаю подадут закуску и улыбающийся хозяин два-три тура сделает с графинчиком, тогда после чая снова переходят в кабинет, снова закурят, придавят на диване газетные листы, подомнут боками подушечки и, откидывая головы, захохочут над последним анекдотом. Разве это плохо? Кто его знает? Но среди этих людей всегда вертится и заглядывает в глаза 12-летний Володя. Мальчик худенький и бледный, но энергичный. Когда очередной анекдот почему-либо запаздывает выходом, папа подает Володю. Подает в самой миниатюрной порции. В театральной технике. Это называется антракт. Папа привлекает Володю к своим коленям, щекочет в его затылке и говорит... «Володька, ты почему не спишь?» Володя отвечает. «А ты почему не спишь?» Гости в восторге. Володя опускает глаза на на колено и улыбается смущенно. Гостям так больше нравится. Папа потрепывает Володю по какому-либо подходящему месту и спрашивает. «Ты уже прочитал Гамлета?» Володя кивает. «Понравилось?» Володя и в этот момент не теряется, но смущение сейчас неуместо. «А, не очень понравилось!» Если он влюблен в эту, вафелию, так почему они не женятся? Они волынят, а ты читай». Новый взрыв хохота у гостей. Из угла дивана какой-нибудь уютный бас прибавляет необходимую порцию перца. Он подлец, алиментов платить не хочет. Теперь и Володя хохочет, смеется, и папа, но очередной анекдот уже вышел на сцену. «А вы знаете, что сказал один поп, когда ему предложили платить алименты?» антракт окончен. Володя вообще редко подается в таком программном порядке. Папа понимает, что Володя приятен только в малых дозах. Володе такая дозировка не нравится. Он вертится в толпе, переходит от гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнакомым людям и напряженно ловит момент, когда можно спартизанить, и себя показать, и гостей развеселить, и родителей возвеличить. Зачем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звонкий голос? «Это его любовница, правда?» Мать воздевает руки и восклицает. «Вы слышите, что он говорит?» «Володя, что ты говоришь?» Но на лице у мамы вместе с некоторой нарочитой оторопелостью написаны и нечаянные восхищения и гордость. Эту мальчишескую развязность она принимает за проявление таланта. В общем, в списке изящных пустяков талант Володи тоже уместен. Японские чашки, ножики для лимона, салфеточки и «сын замечательный». В мелком и глупом тщеславии родители не способны присмотреться к физиономии сына и прочитать на ней первые буквы будущих своих семейных неприятностей. У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается сделать их невинными детскими глазами. Это по специальному заказу для родителей, но в этих же глазах поблескивают искорки наглости и привычные фальши. Это для себя. Какой из него может выйти гражданин? Дорогие родители, вы иногда забываете о том, что в вашей семье растет человек, что этот человек на вашей ответственности. Пусть вас не утешает, что это не больше как моральная ответственность. Может настать момент, вы опустите голову и будете разводить руками в недоумении и будете лепетать, может для усыпления все той же моральной ответственности. Володя был такой замечательный мальчик, просто все восторгались. Неужели вы так никогда и не поймете, кто виноват? Впрочем, катастрофы может и не быть. Наступает момент, когда родители ощущают первое тихое огорчение. Потом второе. А потом они заметят среди уютных ветвей семейного древа сочные ядовитые плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, вид достаточно приятен. Родители поступают так, как поступают все бракоделы. Плоды сдаются обществу как готовая продукция. Когда в вашей семье появляется первая детская неурядица, когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка? Почему вы не оглядываетесь назад? Почему вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения? Почему вы малодушно не спрашиваете себя? Был ли я в своей семейной жизни большевиком? Нет, вы обязательно ищите оправданий. Человек в очках с рыженькой бородкой, человек румяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в стакане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу. «Вы, педагоги, все упрекайте. Методы, методы. Никто не спорит, методы. Но разрешите же, друзья, основной конфликт». «Какой конфликт?» «Ага, какой конфликт? Вы даже не знаете?» «Нет, вы его разрешите!» «Ну, хорошо». «Давайте разрешу. Чего вы волнуетесь?» Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил колечко дыма и улыбнулся устало. «Ничего вы не разрешите. Конфликт из серии неразрешимых. Если вы скажете, тем пожертвовать или этим пожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если не тем, не этим нельзя пожертвовать. Все же интересно, какой такой конфликт?» Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая на меня сквозь дым папиросы, перекидывая ее в пальцах, оттеняя папиросы и мельчайшие нюансы своей печали, он сказал, «С одной стороны, общественная нагрузка, общественный долг. С другой стороны, долг перед своим ребенком, перед семьей. Общество требует от меня целого рабочего дня. Утро, день, вечер. Все отдано и распределено. А ребенок? «Это же математика. Подарить время ребенку — значит сесть дома, отойти от жизни, собственно говоря, сделаться мещанином. Надо же поговорить с ребенком. Надо же многое ему разъяснять. Надо же воспитывать его, черт возьми!» Он высокомерно потушил в пепельнице недокуренную нервную папиросу. Я спросил осторожно. «У вас мальчик?» «Да, в шестом классе. Тринадцать лет. Хороший парень и учится». Но он уже босяк. Мать для него прислуга. Групп. Я же его не вижу. И представьте, пришел к нему товарищ. Сидят они в соседней комнате. И вдруг слышу, мой Костик ругается. Вы понимаете? Не как-нибудь там, а просто кроет матом. Вы испугались? Позвольте, как это испугался. В тринадцать лет он уже все знает. Никаких тайн. Я думаю, и анекдоты разные знает. Всякую гадость. Конечно, знает. Вот видите? «А где был я? Где был я, отец?» «Вам досадно, что другие люди научили вашего сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не приняли в этом участие?» «Вы шутите!» — закричал мой собеседник. «А шутка не разрешает конфликта!» Он нервно заплатил за чай и убежал. А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его. А он что-то лепетал в ответ. Он пьет чай в клубе и болтает со мной. Это тоже общественная нагрузка. А дай ему время, что он будет делать? Он будет бороться с неприличными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда он сам начал ругаться? Какая у него программа? Что у него есть, кроме основного конфликта? И куда он убежал? Может быть воспитывать своего сына, а может быть в другое место, где можно еще поговорить об основном конфликте? Основной конфликт ⁇ это отсутствие времени, наиболее распространенная отговорка родителей неудачников защищенные от ответственности основным конфликтом они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми картина благостная говорит а ребенок слушает говорить речи и поучение собственным детям задача невероятно трудная чтобы такая речь произвела полезное воспитательное действие требуется счастливое стечение многих обстоятельств надо прежде всего чтобы вами была выбрана интересная тема затем необходимо чтобы ваша речь отличалась изобретательностью, сопровождалась хорошей мимикой. Кроме того, нужно, чтобы ребенок отличался терпением. С другой стороны, представьте себе, что ваша речь понравилась ребенку. На первый взгляд может показаться, что это хорошо. Но на практике иной родитель в таком случае взбеленится. Что это за педагогическая речь, которая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что для радости есть много других путей, Педагогические речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, допечь его, довести до слез, до нравственного изнеможения. Дорогие родители, не подумайте, пожалуйста, что всякая беседа с ребенком не имеет смысла. Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры. Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей и вообще те люди, которые отличаются полным отсутствием педагогического такта, Все они слишком преувеличивают значение педагогических бесед. Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой субъективной точке, на расстоянии трех метров находится точка объективная, в которой укрепляется ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны волны через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особой педагогической соли иногда эта позиция прямого противостояния субъекта и объекта несколько разнообразится но расстояние в 3 метра остается прежним ребенок как будто на привязи кружит вокруг воспитателя и все время подвергается либо действию голосовых связок либо другим видам непосредственного влияния иногда ребенок срывается с привязи и через некоторое время обнаруживается в самой ужасной клаке жизни. В таком случае воспитатель, отец или мать протестуют дрожащим голосом. «Отбился от рук! Целый день на улице! Мальчишки! Вы знаете, какие у нас во дворе мальчишки? А кто знает, что они там делают? Там и беспризорные бывают, наверное. И голос и глаза оратора просят. Поймайте моего сына, освободите его от уличных мальчиков, Посадите его снова на педагогическую веревку, позвольте мне продолжать воспитание». Для такого воспитания, конечно, требуется свободное время, и, конечно, это будет время загубленное. Система БОН и гувернеров, постоянных надсмотрщиков, изудельщиков давно провалилась, не создав в истории ни одной яркой личности. Лучшие живые дети всегда вырывались из этой системы. Советский человек не может быть воспитан непосредственным влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность не обладала. Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все – люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте родители и педагоги. Совсем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждый из которых – неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. Весь этот хаос не поддается как будто никакому учету, тем не менее он создает в каждый данный момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить им задача воспитателя. Бессмысленно и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно это окончится неудачей. Либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урода. Выходит так, что за воспитание ребенка отвечает жизнь, а семья, причем нет, за воспитание ребенка отвечает семья, или если хотите, родители. Но педагогика семейного коллектива не может лепить ребенка из ничего. Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или педагогических получений отцов. Материалом будет советская жизнь во всех ее многообразных проявлениях. В старое время в зажиточных семьях называли детей ангельскими душами. В наше время было сказано, что дети – цветы жизни. Это хорошо. Но скоропалительные В суждениях сентиментальные люди не дали себе труда задуматься над этими прекрасными словами. Если сказано «цветы», значит, нужно цветами любоваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать. Нужно, пожалуй, самим цветам внушить, что они составляют неприкосновенный роскошный букет. В этом узкоэстетическом и бессмысленном восторге уже заложено его посрамление. Цветы жизни надлежит представлять себе не в виде роскошного букета, в китайской вазе, на вашем столе. Сколько бы вы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают. Они уже обречены и они бесплодны. Завтра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем случае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите их в толстой книге, и после этого ваша радость станет еще более сомнительной. Сколь угодно предавайтесь воспоминаниям, сколь угодно смотрите на них, перед вами будет только сено, простое сено. Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни. Это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот, наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно. Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом. Вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу обрезайте сухие веточки. Вспомните слова гениального садовника товарища Сталина. Людей нужно заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево. Обратите внимание, плодовое не только аромат, не только гаммы красок. Плоды – вот что должно вас интересовать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями. Возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда в вашем саду появится гусеница, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немного, пусть даже цветам будет чуточку приятно. Между прочим, у хорошего садовника гусеница никогда не появится. Да, давайте будем садовниками. Это блестящее сравнение позволит нам кое-что выяснить в трудном вопросе. Кто воспитывает ребенка? Родители или жизнь? Кто выращивает садовое дерево? Из земли и воздуха оно берет атомы своего тела. Солнце дает ему драгоценную силу горения. Ветры и бури воспитывают в нем стойкость в борьбе. Соседние братья деревья спасают его от гибельного одиночества. И в дереве, и вокруг него всегда протекают сложнейшие химические процессы. Что может изменить садовник в этой кропотливой работе жизни? Не должен ли он бессильно и покорно ожидать, пока созреет плоды, чтобы кощунственной и наглой рукой похитителя сорвать их и сожрать? Так именно и делают дикари где-нибудь в трущобах огненной земли. И так делают и многие родители. Но так не делает настоящий садовник. Человек давно научился осторожно и нежно прикасаться к природе. Он не творит природу и не уничтожает ее. Он только вносит в нее свой математически могучий корректив. Его прикосновение в сущности ничто иное, как еле заметная перестановка сил. Там подпорка, там разрыхленная земля, там терпеливый зоркий отбор. Наше воспитание – такой же корректив. И поэтому только и возможно воспитание. Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь вихри ее бурь, Может, каждый человек, если он действительно захочет это сделать. Ничто меня так не возмущает, как панический и отвратительный вопль. «Уличные мальчики!» Вы понимаете, все было хорошо, а потом Сережа подружился с разными мальчиками на нашем дворе. Эти разные мальчики разлагают Сережу. Сережа шляется неизвестно где. Сережа взял из шкафа отрез на брюки и продал. Сережа пришел под утро, и от него пахло водкой. Сережа оскорбил мать. Только самый безнадежный простак может поверить, что все это сделали разные мальчики, уличные мальчики. Сережа вовсе не новая марка, это обычный достаточно надоевший стандарт, и выделывается он отнюдь не уличными мальчиками и не мальчиками на нашем дворе, а ленивыми и бессовестными родителями. Выделывается вовсе не молниеносно, а настойчиво и терпеливо, начиная с того времени, когда Сереже было полтора года, выделывается при помощи очень многих безобразнейших приспособлений, бездумной лени, привольного фантазирования и самодурства, а самое главное, при помощи непростительной безответственности и ничтожного состояния чувства долга. Сережа есть в первую очередь уличный мальчик, но таковым он сделался только в семейном производстве. На вашем дворе, может быть, он действительно встретит таких же, как он, неудачников. Они вместе составят обычную стайку ребят, одинаково деморализованных и одинаково уличных. Но на том же дворе вы найдете десятки детей, для которых семейный коллектив и семейный корректив создали какие-то установки, какие-то традиции, помогающие им осилить уличных мальчиков, не чуждаясь их и не отгораживаясь от жизни семейными стенами успехе семейного воспитания решающим является активное, постоянное, вполне сознательное выполнение родителями их гражданского долга перед советским обществом. Там, где этот долг реально переживается с родителями, где он составляет основу ежедневного их самочувствия, там он необходимо направляет и воспитательную работу семьи, и там невозможны никакие провалы и никакие катастрофы. Но есть, к сожалению, категория родителей – довольно многочисленные, у которых этот закон не действует. Эти люди как будто хорошие граждане, но они страдают либо непоследовательностью мысли, либо слабостью ориентировки, либо малым объемом внимания. И только поэтому чувство долга не включается у них в сферу семейных отношений и, стало быть, в сферу воспитания детей. И только поэтому их постигают более или менее тяжкие неудачи. И только поэтому они сдают обществу сомнительную человеческую продукцию. Другие поступают честнее. Они говорят искренне. Надо уметь воспитывать. Я, может быть, действительно не так делаю. Надо знать, как воспитывать. В самом деле, все хотят хорошо воспитывать своих детей. Но секрет не всем известен. Кто-то им обладает, кто-то пользуется. А вы во тьме ходите. Вам никто не открыл тайны. В таком случае взоры всех обращаются к педагогическим техникумам и вузам, товарищи родители. Между нами, среди нашей педагогической братьей, процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас. И наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких родителей, которые никогда не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку. А педагогическая наука очень мало занимается вопросами семейного воспитания. Поэтому даже самые ученые педагоги, хотя и хорошо знают, что от чего происходит, но в воспитании собственных детей стараются больше полагаться на здравый смысл и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще других грешат наивной верой в педагогический секрет. Я знал одного такого профессора педагогики. Он к своему единственному сыну всегда подходил с книгами в руках и с глубокими психологическими анализами. Как и многие педагоги, он верил, что в природе должен существовать этакий педагогический трюк, после которого все должны пребывать в полном благостном удовлетворении. И воспитатель, и ребенок, и принципы. Тише, глади, Божья благодать! Сын за обедом нагрубил матери. Профессор недолго думал и решил воодушевленно. Ты, Федя, оскорбил мать, следовательно, ты не дорожишь семейным нашим очагом. Ты не достоин находиться за нашим столом. Пожалуйста, с завтрашнего дня я отдаю тебе ежедневно пять рублей. Обедай где хочешь». Профессор был доволен. По его мнению, он реагировал на грубость сына блестяще. Федя тоже остался доволен. Но трюковый план не был доведен до конца. Тише гладь получились. Но Божья благодать выпала. Профессор ожидал, что через три-четыре дня Федя бросится к нему на шею и скажет «Отец!» «Я был неправ, не лишай меня семейного очага». Но случилось не так. Вернее, не совсем так. Феде очень понравилось посещение ресторанов и кафе. Его смущала только незначительность осигнованной суммы. Он внес в дело некоторые поправки, порылся в семейном очаге и проявил инициативу. Утром в шкафу не оказалось профессорских брюк, а вечером сын пришел домой пьяный. Растроганным голосом он изъяснялся в любви к папе и маме, но о возвращении к семейному столу вопроса не поднимал. Профессор снял с себя ремешок и размахивал им перед лицом сына в течение нескольких минут. Через месяц профессор поднял белый флаг и просил принять сына в трудовую колонию. По его словам, Федю испортили разные товарищи. Вы знаете, какие бывают дети? Некоторые родители, узнав об этой истории, Обязательно спросит. Хорошо. Ну а все-таки, как же нужно поступать, если сын за обедом нагрубил матери? Товарищи, это, пожалуй, вы меня спросите, как нужно поступить, если утерян кошелек с деньгами. Подумайте хорошенько, и вы сразу найдете ответ. Купите себе новый кошелек, заработайте новые деньги и положите их в кошелек. Если сын оскорбляет мать, никакой фокус не поможет. Это значит, что вы очень плохо воспитывали вашего сына. Давно воспитывали плохо, долго. Всю воспитательную работу нужно начинать сначала. Нужно многое в вашей семье пересмотреть, о многом подумать и прежде всего самого себя положить под микроскоп. А как поступить немедленно после грубости, нельзя решить вообще. Это случай сугубо индивидуальный. Надо знать, что вы за человек и как вы вели себя в семье. Может быть, вы сами были грубы с вашей женой в присутствии сына? Впрочем, если вы оскорбляли вашу жену, когда сына не было дома, тоже достойно внимания. Нет, фокусы в семейном воспитании должны быть решительно отброшены. Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело. И это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка, это значит, что на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, Все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности, как гражданина, вне вашего самочувствия, как личности, не может существовать и воспитатель.